Глава 12. Утро следующего дня Гуров начал со звонка Никитину. Однако никаких новостей от капитана он не получил. «Вчера мне удалось сформировать команду, чтобы осуществлять наблюдение за Романовым и его центром, а также за складами», — доложил Никитин. «Уже получены первые результаты, но докладывать вам пока рано. Я бы хотел еще сегодня поработать, и уже тогда к вечеру смогу предоставить какие-то результаты». «Хорошо, подожду» согласился Гуров. Затем полковник сел в машину и поехал в управление. Он был уверен, что сегодня ему нужно поговорить с Кашкиным лично. Войдя в приемный, он сказал секретарю, что ему срочно необходимо увидеться с генералом и спустя несколько минут уже сидел за столом Кашкина. — Виктор Игнатьевич, мне нужна ваша помощь, — сразу заявил сыщик. — Я намерен провести обыск в доме генерала Дружкова. А для этого, как вы сами понимаете, мне необходимо иметь на руках постановление суда. Без вашего содействия я такое постановление не получу. Это одно дело. Но есть и второе, я о нем скажу чуть позже. Давайте пока закончим с первым. «А вы где хотите провести обыск? В загородном доме Дружкова или на его городской квартире?» — уточнил Кашкин. «В обоих местах», — заявил Гуров. «Что ж, я сейчас напишу представление в суд». «И к обеду, я полагаю, у вас будут все необходимые бумаги», — сказал Кашкин. «Скажите, ведь похороны Дружкова уже состоялись?» — спросил Гуров. «Да». «Его похоронили позавчера». «А его сын, Константин, вернулся в Москву или он еще здесь?» «Вот это интересный вопрос», — ответил Кашкин. «Константин Дружков лично говорил мне, что торопится вернуться на работу и уедет сразу после похорон. Однако он не уехал». Пока что находится в Суходольске, живет в городской квартире Дружковых. А какой второй вопрос вы хотели задать? Второй вопрос касается людей из ближайшего окружения покойного генерала, отвечал Гуров. Меня интересуют люди, которые были к нему ближе всего. Помощники, секретари, может быть, водители. Со всеми ними мне необходимо побеседовать, а также с заместителями генерала. Я вас понимаю, Лев Иванович, кивнул Кашкин. Я вам назову всех людей в управлении, кто был близок к моему предшественнику. По моим данным, ближе остальных к Дружкову был его личный помощник, капитан Сергей Полосков. — Ага, это как раз то, что мне нужно, — обрадовался сыщик. — И где я могу побеседовать с капитаном, ведь он еще работает в управлении? — Нет, не работает, — покачал головой Кашкин. Сразу после ухода Дружкова Полосков подал отставку. Сейчас он является владельцем гостиницы «Астория». «Этот человек хозяин Астории?» — удивился Гуров. «Но я живу в этой гостинице, то есть я его, скорее всего, видел». «Может быть, и видели», — кивнул Кашкин. «Я еще в самом начале, когда вы только к нам приехали и сказали, что остановились в Астории, подумал, какое интересное совпадение». «Да, действительно, интересное совпадение», — произнес Гуров. «Значит, мне будет легко встретиться с этим человеком. Как вы сказали, его зовут Сергей?» «Да, Сергей Сергеевич Полосков». И он был достаточно близок к генералу Дружкову. «Полосков был доверенным лицом генерала», — объяснил начальник управления. «Как мне говорили, Дружков доверял своему помощнику все свои секреты». «В таком случае мне надо начать с него», — решительно заявил Гуров. Пока будет оформляться разрешение на обыск, я вернусь в гостиницу и поговорю с ее хозяином. — Большое спасибо за информацию, Виктор Игнатьевич. Я пошел. — Погодите, — остановил его генерал. — Скажите хоть два слова о том, как продвигается ваше расследование в Больших Копенах. — Я съездил в село и получил важные показания, — отвечал сыщик. — Поэтому мне и хочется поскорее побеседовать с помощником Дружкова. Нужно кое-что проверить, а подробнее я обо всем расскажу позже. Сказав эту фразу, Гуров вспомнил, что буквально то же самое полчаса назад слышал от капитана Никитина. «Как мы с капитаном дружно кормим руководство обещаниями», — подумал сыщик и усмехнулся. Выйдя из здания управления, он сел в машину и поехал в гостиницу. А там, войдя в фойе, подошел к стойке портье и самым деловым тоном спросил, где он может увидеть господина Полоскова. «А зачем вам нужен директор?» — осведомился портье. «Если у вас возник какой-то вопрос, может быть, я смогу его решить?» «Вряд ли вы сможете решить вопрос, который касается финансов, инвестиций и ведения бизнеса», — заявил сыщик, причем напустил на себя еще более деловой вид. «Вряд ли вы знаете, что такое инвестиции. Нет, на мой вопрос может ответить лишь сам господин Полосков. Так где он сидит? Здесь, на первом этаже?» «Да, кабинет Сергея Сергеевича находится здесь недалеко», — отвечал портье. «Сейчас я вас провожу. Только предупрежу Сергея Сергеевича, вдруг он занят». «А не надо его предупреждать», — остановил его Гуров. «Мало ли чем он занят. Со мной он тоже будет занят. Пойдем, дорогой, покажи дорогу. Куда нам? Сюда?» Они прошли по узкому коридору, который вел куда-то вглубь здания. Прошли несколько дверей, возле одной партии остановился. «Вот здесь кабинет Сергея Сергеевича», — сказал он. «Давайте я все-таки ему скажу, не надо. Я сам все скажу», — отвечал Гуров. Он нажал на ручку. Дверь открылась, и оперативник вошел в кабинет. Кабинет Полоскова ничем не отличался от обычных деловых контор. Стол с большим монитором, несколько стульев, шкаф, бар. Да, кабинет владельца Астории ничем не отличался от любого другого офиса, кроме одной детали. В одну из стен был вделан сейф. Было заметно, что обычно его загораживает шкаф, который сейчас был отодвинут в сторону. Сейф был открыт, и хозяин кабинета стоял возле него, роясь в каких-то бумагах. Услышав звук шагов, он стремительно обернулся, быстро прикрыв дверь сейфа. «Какого черта?» — воскликнул он. «Кто разрешил, одея? вон отсюда!» Теперь Гуров смог его разглядеть. Это был мужчина лет сорока, чуть ниже среднего роста, с жидкими бледными волосами, со злым колючим взглядом бледно-голубых глаз. Сыщик сообразил, что пару раз видел этого человека в фое гостиницы, только не знал, кто он. «Зачем же столько эмоций, господин Полосков?» — сказал Гуров, войдя в кабинет и закрыв за собой дверь. «Вы же понимаете, что уходить отсюда я не собираюсь». «У меня к вам серьезный разговор. Надеюсь, вы меня пригласите сесть?» Прямо на глазах лицо хозяина кабинета изменилось. Как видно, он узнал в вошедшем человеке постояльца своей гостиницы, знаменитого сыщика Гурова. Злобная гримаса на лице исчезла. Вместо нее появилась улыбка, словно приклеенная к лицу. «А, это вы, господин Гуров!» — воскликнул он. «Да, конечно. Проходите, садитесь». Хотя все же было бы лучше, если бы вы заранее предупредили меня о своем визите. Я бы успел приготовиться, угостить вас кофе. Благодарю. Но я сюда не кофе пришел пить, — отвечал сыщик, садясь в кресло у стола. Я, конечно, не прав, что ломился вот так, без приглашения. Но ваш партий никак не хотел меня к вам пускать. А у меня к вам, как я уже сказал, есть серьезный разговор. Мне срочно нужно задать вам пару серьезных вопросов и получить на них правдивые ответы поэтому ждать я никак не мог. Да, кстати, вы тоже можете сесть. От последних слов Гурова хозяина кабинета словно перекосила. Он захлопнул дверцу сейфа, повернул штурвал, запирая замок, бросил косой взгляд на шкаф, отъехавший в сторону. Его явно не радовала перспектива того, что гость увидит, как приводится в действие механизм этой декорации. Поэтому он отвернулся от сейфа, сел в кресло и сухо обратился к Гурову. «Так какой у вас вопрос? Если можно, хотелось бы поговорить побыстрее. У меня много дел». «У меня тоже много дел, капитан», — отвечал Гуров. В отличие от хозяина гостиницы, который всем своим видом подчеркивал, что спешит, сыщик говорил медленно, усаживался поудобнее, в общем, показывал, что он никуда не торопится. «Да, Полосков, у меня тоже много дел», — повторил он. «Но все нужно делать основательно». «Без спешки. Иначе подготовленные дела разваливаются в суде. Тебя этому должны были научить в полиции. Или не научили?» «Я тоже могу начать тыкать», — пригрозил хозяин гостиницы. «И хочу напомнить, что я уже год как не капитан. Я вышел в отставку, занимаюсь бизнесом, управляю гостиницей. И на вопросы о ней я готов отвечать. Может быть, у вас есть претензии к работе персонала моей гостиницы?» «Может быть, редко меняет постельное белье?» «Нет, Полосков, так дело не пойдет», — заявил Гуров. «Я знаю, что ты ушел из полиции, и в этом ничего криминального нет. Решил человек сменить место работы, бывает. И бизнес, в частности, управление гостиницей, дело уважаемое и нужное. Мои претензии к тебе связаны не с бизнесом, а с твоей прошлой службой. Я думаю, ты это отлично понимаешь». Если ты будешь качать права и играть в молчанку, то мы перенесем этот разговор из твоего уютного кабинета в СИЗО. Задержим тебя по подозрению в совершении преступления. Например, убийство твоего бывшего шефа генерала Дружкова. «Чего?» — закричал Полосков. От возмущения он вскочил с кресла. Лицо у него пошло пятнами. «Какое еще убийство?» — кричал Полосков. «Значит, вы хотите сказать, что это я? Что я убил Семена Павловича? Да я его уважал как отца родного! Да какое право вы имеете?» «Успокойся, Полосков», — сказал Гуров. «Не кипи, не чайник на плите. Я, может быть, еще и не думаю, что ты убивал. Мне всего лишь хочется задать тебе пару вопросов о генерале, о том времени, когда вы вместе работали» но я должен быть уверен, что твои ответы будут иметь какое-то отношение к правде. «А почему вы считаете, что мои ответы не будут иметь отношение к правде?» — произнес хозяин гостиницы, изображая возмущение. «Что вам дает основание так считать? Да, я был ближайшим соратником генерала Дружкова и горжусь этим. Почему я должен опасаться каких-то вопросов?» «Да потому, что твой бывший шеф замешан во многих преступных схемах». Так резко ответил ему Гуров. «Да, он был убит. Но убит, скорее всего, в ходе бандитской разборки, потому что с кем-то не поделился добычей. Я должен установить, с кем он не поделился, и что это было за добыча. В общем, давай, Полосков, решай. Будешь ты сотрудничать со следствием или уйдешь в несознанку и отправишься в СИЗО? Решай и быстро». Сергей Полосков снова сел, Помолчал немного. Видимо, он оценивал ситуацию, решал, как ему правильно поступить. Потом глубоко вздохнул и произнес. «Хорошо. Я готов ответить на ваши вопросы. Что вы хотите узнать?» «Вот и молодец», — похвалил его Гуров. «Правильное решение. Что я хочу узнать? Изволь. Вот тебе первый вопрос». «Зачем генерал ездил в Большие Копены и о чем беседовал с главой села Егором Крапивиным?» Хозяин гостиницы изобразил на лице удивление. «Копены?» — сказал он. «В первый раз слышу. Да еще какой-то сельский глава. Нет, это не наш уровень. О чем бы от Семен Павлович стал разговаривать с каким-то сельским главой? Не представляю». Гуров внимательно посмотрел на собеседника и поднялся вставай полосков сказал он ты сейчас пойдешь со мной я тебя задерживаю на 48 часов по подозрению в совершении преступления сегодня же тебя доставит в суд и он определит тебе меру пресечения за что вновь воскликнул хозяин гостиницы я согласился отвечать вот ответил и мне опять чем-то угрожают почему потому что ты сразу начал с вранья резко произнес гуров «Я знаю, что Дружков ездил в Копены и встречался там с Крапивиным. Знаю, понимаешь? Есть свидетели, которые видели генерала в селе. Мне твои показания до этого не нужны. Мне нужно знать, зачем он туда ездил, о чем говорил с главой. А ты мне начинаешь вешать лапшу. Знать не знаю, какие такие Копены. Так что иди, Плосков, в камеру. Там посидишь, подумаешь». «Хорошо, хорошо», — воскликнул хозяин гостиницы. Это я просто забыл, куда он ездил, куда нет. — Да, правда, в Капена он ездил. — Сколько раз? Три или четыре? — спросил Гуров. — Какие четыре? — Было две поездки. То есть сначала Семен Палч вызвал Крапивина сюда, в управление, а потом уже поехал к нему в село. — Хорошо. А теперь давай напряги свою слабую память и расскажи, как все обстояло с самого начала почему Дружков вообще заинтересовался крапивином? — Из-за денег, конечно, — отвечал Полосков. Семен Павлович знал, что этот сельский староста берет деньги с односельчан. Такие сигналы нам поступали. Но все берут, тут ничего особенного нет. И Семен Павлович на эти сигналы не обращал внимания. Но когда он узнал, что Крапивин купил целый завод, он им сразу заинтересовался. — Теперь настала очередь Гурова широко раскрыть глаза от изумления. «Что?» — воскликнул он. «Крапивин купил завод? Какой, где? И почему в документах об этом ничего нет?» «Да, он купил небольшой завод по производству запчастей для лады в Нижнем Новгороде», — объяснил Полосков. «Там у владельца были какие-то неприятности, вот он и продавал дешево, всего за 8 миллионов». «Ничего себе!» — вновь воскликнул Гуров. 8 миллионов. Для главы сельской администрации сумма совсем не маленькая. Так почему об этой покупке нигде нет сведений? Потому что крапивин купил завод на имя сына Ивана, отвечал Полосков. Хотел скрыть эту сделку, но мы с генералом об этом узнали. И тогда Семен Палч вызвал эту старосту к себе и стал допрашивать. Сурово так к нему пристал, примерно вот как вы ко мне сейчас пристали. Спрашивал, откуда крапивин взял деньги? Ну да. А тот, конечно, отказывался говорить. Сначала отказывался. Тогда Семен Павлович вызвал в кабинет одного сержанта. Андрей его зовут. Настоящий мордоворот. И тот отметелил этого заводчика по полной программе. А потом Семен Павлович обещал Крапивину, что отправит его в пресс-камеру. Ну, то есть, не надо мне объяснять, что такое пресс-камера. Я знаю. Остановил Гуров разговорившегося владельца гостиницы. «Скажи, что дальше было». А что был? Дальше этот староста сломался. Сказал Семену Павловичу, что все расскажет, все объяснит. Но лучше, если это будет без свидетелей. И тогда генерал велел мне выйти, и они вдвоем еще почти час говорили. А о чем говорили? Генерал тебе потом сказал? Нет, не сказал. А когда я стал спрашивать, он меня отшил. Довольно резко отшил. И я больше не спрашивал. Знаю только, что после этого Семен Павлович дважды ездил в Большие Копены. И после второй поездки приехал очень довольный. Прямо светился весь от радости. Как давно это было? Больше года назад. Это случилось перед самой отставкой Семена Павловича. Ну а вместе с ним и я из полиции ушел. А когда Крапивин купил этот свой свечной заводик? М -м, кажется, в марте прошлого года. Значит, в марте он купил завод. В июне Дружков об этом узнал выколотил из староста его тайну. Задумчиво произнес Гуров и поехал зачем-то в Копены. А спустя 11 месяцев после этой поездки произошло первое убийство. Сыщик сказал, это не для хозяина гостиницы. Просто размышлял вслух. Однако Полосков отреагировал. «Да, это спустя 11 месяцев случилось», сказал он. И хотя Семен Павлович уже не был руководителем управления, ни за что не отвечал, но его это убийство очень расстроило. Я это почему знаю? Он мне на следующий день позвонил. Вот как. И с какой целью? Он спросил, не обращался ли ко мне кто-нибудь в связи с Большими Копенами и Крапивиным. Я сначала не понял, что он имеет в виду. Думал он про полицию, про Никитина, которому поручили это убийство расследовать. Но оказалось, что его кто-то другой интересует. Какой-то человек, не имеющий отношения к полиции. «Дружков назвал этого человека?» «Нет». «Но его очень интересовало, знает ли кто-то, что он ездил в Копены». «Он и меня несколько раз спрашивал, рассказывал ли я кому-нибудь об этих его поездках». «И что ты ответил?» «Ответил правду, что никому не рассказывал. А что тут скрывать? Я ничего особо интересного в этой истории не вижу». «А после убийства самого Крапивина Дружков тебе не звонил?» Нет. В этот раз не звонил. Гуров подумал немного, а затем решительно встал. «Ладно, Полосков», — сказал он, — «пока у меня к тебе больше вопросов нет. Но они еще могут возникнуть. Поэтому выезжать из Суходольска я тебе временно запрещаю».